ПОЦЕЛУИ НА МЕДВЕЯ Первое. В шесть утра Ходжес на ногах и готовит плотный завтрак. Два яйца, четыре ломтика бекона, четыре тоста. Аппетита нет, но он заставляет себя съесть все, напоминая, что это горючее для тела. Возможно, ему представится шанс поесть сегодня, а может и нет. И принимая душ и пережевывая завтрак, теперь худеть не для кого, думает он только об одном. С этой мыслью он засыпал под утро. Она вцепилась и не отпускает. Сколько у него взрывчатки. Мысль эта выводит на два пренеприятных вопроса. Как этот парень, Перк, намерен ее использовать? И когда? Ходжес принимает решение. Сегодня последний день. Он хочет выследить мистера Мерседеса сам, встретиться с ним лицом к лицу. Убить его? Нет, конечно. Вероятно, нет. Но он с удовольствием выбьет из него все дерьмо. Воздаст ты за Оливию, и за Дженни, и за Дженнис и Патрицию Крей, и за всех остальных, кого мистер Мерседес убил и покалечил у городского центра в прошлом году. Людей, которым отчаянно требовалась работа, иначе они не пришли бы туда глубокой ночью, чтобы стоять во влажном тумане, дожидаясь, когда откроются двери. Потерянные жизни, потерянные надежды, потерянные души. Так что да, он хочет добраться до этого сучьего сына. Но если не сумеет выйти на него сегодня, все-таки передаст расследование Питу Хантли и Изи Джейнс. Пусть это и чревато. Кто знает, он даже может получить тюремный срок. значение это не имеет. На его совести и так немало, поэтому он справится. Но только не с еще одним массовым убийством. И этого он точно не вынесет. Ходжес назначает себе и крайний срок — восемь вечера. Это черта на песке. За оставшиеся тринадцать часов он может сделать не меньше пито и изи, а то и больше, потому что его не ограничивают инструкции и процедуры. Сегодня он возьмет с собой отцовский револьвер 38-го калибра, и веселый ударник тоже не помешает. Ударник отправляется в правый наружный карман пиджака, револьвер под левую руку. В кабинете Ходжес берет папку мистера Мерседеса, она уже довольно толстая, и возвращается на кухню. Пока читает... Пультом дистанционного управления включает телевизор, чтобы посмотреть 7 утра на шестом канале. Ощущает огромное облегчение, увидев кран, упавший на берегу озера и чуть не потопивший баржу с химикалиями. Он, разумеется, не хочет большего загрязнения озера, при условии, что такое возможно. Но эта авария отодвинула взрыв автомобиля на второй план. И это хорошая новость. Есть и плохая. владельцы идентифицировали как детектива, теперь на пенсии, который возглавлял расследование массового убийства у городского центра. Ведущий также сообщает, что при взрыве автомобиля погибла сестра Оливии Трелани. На экране появляется фотография его и Джейни, стоящих у похоронного бюро Солмса. Он понятия не имеет, кто и когда ее сделал. Полиция не говорит, связан ли этот взрыв с прошлогодним массовым убийством у городского центра. Лицо у ведущего суровое. Но стоит отметить, что виновник того преступления так и не пойман. Из других криминальных новостей. Дональд Дэвис ожидает предъявления обвинения. Ходжеса Дональд Дэвис совершенно не интересует. Он выключает телевизор и возвращается к кленованному блокноту. Все еще читает свои записи, когда звонит телефон. Не мобильный, хотя сегодня он в кармане, а на стене. Пит Хантли. «Ты встаешь с петухами», — говорит Пит. «Умозаключение, достойное настоящего детектива. Чем я могу тебе помочь?» «Вчера у нас состоялась интересная беседа с Генри Серва и Шарлоттой Гибни, тетей и дядей Джанель Паттерсон. Он же знает, что за этим последует. Тетя нас просто заворожила». — Она думает, что изи права, и тебя с Паттерсон никак нельзя назвать просто знакомыми. Она думает, что вы были очень близкими друзьями. — И что ты хоть шить им сказать, Пит? — Изображали животные о двух спинах, загоняли красный кадиллак в теплый гараж, парили хомячка в баньке, забивали гвоздик, катались на... — Думаю, я понял. — Позволь рассказать тебе кое-что о тете Шерлотте. Если она увидит фотографию Джастина Бибера, разговаривающего с королевой Англией, то скажет, что бип ее долбил. «Я вижу это по их глазам», — заявит она. «Значит, ничего такого?» «Нет». «Ладно, будем считать, что я поверил, учитывая наше прошлое. Но я все равно хочу знать, что ты скрываешь, потому что это дурно пахнет». «Записывай по буквам. Я ничего...» «Не скрываю!» Молчание на другом конце провода. Пит ждет, что Ходжесу станет не по себе, и он заговорит. Забыл, кто обучал его этому трюку. Наконец Пит сдается. «Я думаю, ты роешь себе яму, Билли. Мой совет — брось лопату, прежде чем зароешься так глубоко, что не сможешь вылезти. Спасибо, напарник. Приятно получать уроки жизни в четверть восьмого утра». Я хочу снова допросить тебя во второй половине дня. И на этот раз, возможно, я тебе кое-что зачитаю». Понятное дело, Пит говорит о предупреждении Миранды. «С нетерпением жду нашей встречи. Позвони мне на мобильник». «Правда? После выхода на пенсию ты никогда не носишь его с собой. Сегодня он будет при мне». Причина ясна. В следующие двенадцать или четырнадцать часов он снова в строю. Ходжес заканчивает разговор и возвращается к своим записям слюнявит подушечку указательного пальца всякий раз когда переворачивает страницу обводит имя и фамилию редни пиплса сотрудника охранного агентства всегда на чеку с которым разговаривал в шугар хайтц даже если Пиплс работает спустя рукава даже если пипс работает спустя рукава он возможно ключевое звено в поисках мистера мерседеса Но, с другой стороны, нет ни единого шанса, что он не запомнил Ходжеса, который сначала заставил охранника показать удостоверение, а потом допросил. И сегодня Пиплс уже будет знать, что Ходжес — звезда новостей. Впрочем, еще есть время, чтобы найти другое решение проблемы. Ходжес не собирается звонить в охранное агентство всегда на чеку до начала рабочего дня, потому что звонок должен выглядеть рутинным. Ему снова звонят, на этот раз на мобильник, тетя Шарлотта. Ходжес не удивлен, но это не означает, что он рад. «Я не знаю, что мне делать!» — кричит она. «Вы должны мне помочь, мистер Ходжес!» «Вы не знаете, что делать насчет чего?» «Тело! Тело, Джанель! Я даже не знаю, где оно!» Ходжесу звонят по второй линии, и он смотрит на номер. «Миссис Гимни, у меня еще звонок, и я должен ответить». «Не понимаю, почему вы не можете сначала...» «Джанель никуда не денется, так что вам придется подождать. Я перезвоню». Он обрубает ее протестующий вопль и переходит на линию Джерома. «Я подумал, что сегодня вам понадобится шофер», — говорит Джером, учитывая сложившуюся ситуацию. Сначала Ходжес не понимает, о чем толкует джером Потом вспоминает, что от «Тойоты» остались обгоревшие обломки, которые отправили экспертам полицейского управления, и очень скоро люди в белых халатах определят, какая использовалась взрывчатка. Прошлым вечером он добирался домой на такси. Ему точно нужны колеса. Да и Джером может оказаться полезным не только за баранкой. «Идея хорошая», — признает он, — «но что скажут в школе?» «У меня средний балл 3,9», — терпеливо объясняет Джером. «Я также работаю в Citizen United и преподаю в компьютерном классе для детей с ограниченными возможностями. Так что могу позволить себе пропустить один день. И я уже договорился с мамой и папой. Они только попросили узнать, не собирается ли кто-то еще взорвать вас». «Если на то пошло, исключить этого нельзя». «Минуточку», — Ходжес слышит, как Джером передает его ответ родителям. Он говорит, что такого не повторится. Несмотря ни на что, Ходжес улыбается. «Я сейчас подъеду», — говорит ему Джером. «Не превышай скорость», — предупреждает Ходжес. «Девять часов меня устроит. Свободное время используй для развития своих актерских способностей». «Правда? И какую мне репетировать роль?» «Старшего помощника-младшего юриста», — отвечает Ходжес. «Спасибо тебе, Джером». Он разрывает связь, идет в кабинет, включает компьютер, в поисковике ищет местного адвоката по фамилии Шрон. Фамилия необычная, так что поиск заканчивается, едва начавшись. Он выписывает название фирмы, адресы, телефоны, имя Шрона, зовут его Джордж. Ходжес возвращается на кухню и звонит тете Шарлотте. — Ходжес, — говорит он, — снова с вами. — Мне не понравилось, как вы оборвали наш разговор, мистер Ходжес. — А мне не понравилось, что вы говорили моему бывшему напарнику, что я трахал вашу племянницу. Он слышит, как ахает тетя шарлота следует долгая пауза. Ходжес надеется, что она повесит трубку. Этого не происходит, и он говорит все, что ей нужно знать. — Останки Джейни в морге округа Гурон. Сегодня их вам не отдадут. Скорее всего, и завтра тоже». Необходимо провести вскрытие, что представляется абсурдным, учитывая причину смерти, но таков порядок. — Вы не понимаете? У меня билеты на самолет. Ходжес смотрит в окно и медленно считает до пяти. — Мистер Ходжес, вы здесь? — Как мне представляется, вариантов у вас два, миссис Гибни. Первый — остаться здесь и сделать все как положено. Второй — использовать билеты, улететь домой и оставить все. «На город». Тетя Шарлотта начинает шмыгать носом. «Я видела, как вы смотрели на нее, и как она смотрела на вас, и я лишь отвечала на вопросы женщины-копа». И, несомненно, со всей готовностью. «С чем?» — он вздыхает. «Не будем об этом. Я думаю, вам с братом необходимо лично подъехать в морг округа Гурон. Предварительно не звоните, пусть ваш приезд станет для них неожиданностью». Поговорите с доктором Голуорти. Если доктора Голуорти нет, поговорите с доктором Пателем. Если вы лично попросите их ускорить процесс, и вам удастся попросить вежливо, они окажут всяческое содействие. Сошлитесь на меня. Я работал с ними обоими с начала девяностых. — Нам опять придется оставить Холли одну, — говорит тетя Шарлотта. Она заперлась в своей комнате, сидит за ноутбуком и не выходит. Ходжес обнаруживает, что дергает себя за волосы и усилием воли прекращает это занятие. «Сколько лет вашей дочери?» Долгая пауза. «Сорок пять!» «Тогда, наверное, вы можете уехать, не нанимая няньку. Он пытается этим ограничиться, но не выходит. Подумайте о деньгах, которые удастся сэкономить». — От вас и нельзя ожидать, чтобы вы поняли проблемы с Холли. Помимо психической неуравновешенности, моя дочь еще и легкоранимая. — Ходжес думает, поэтому с тобой ей особенно тяжело. На этот раз ему удается промолчать. — Мистер Ходжес, слушаю вас. — Вы, случайно, не знаете, оставила ли Джанель завещание? Ходжес дает отбой.